Глава шестая. Итак, я был инструктором без определенного звания, служил в танковой инспекции, занимался приемом новой продукции, обычный специалист, какие надобны в разных областях. Моя сфера деятельности относилась к тем, где стараются не привлекать к себе особого внимания, хотя оно неизбежно. Зато и я не слишком обращал внимание на заказчиков, Каков поп, таков и приход. И оба стоят друг друга. Недостатки бытия специалиста известны. Но есть и достоинства. Например, нет необходимости заводить товарищей. Достаточно знать свое дело и четко оперировать фактами. Все свое свободное время я тратил на мои исторические студии. Образ жизни – Почти не позволял возить с собой много книг, кроме разве что маленького неразменного набора. Но я часто бывал в библиотеках и ходил на лекции. Я придумал для себя одну теорию. Она состояла в том, что мы теперь переживаем эпоху акция. Примечание. Сражение при акций. 2 сентября 31 года до нашей эры. Последнее великое морское сражение античности между флотами Древнего Рима на заключительном этапе периода гражданских войн. Конец примечания. То есть проклятие гражданских войн. А за этим временем последует другой период, когда празднуются акциады, целый ряд великих мирных столетий. На нашу же долю выпадают только страдания до конца наших дней. Что же касается инспекторской службы, то я, как и большинство моих друзей, с техникой был на «ты», даже увлекался ею в известной степени. Между тем всякий, кто учил и кого учили, знает, что не это главное. Чтобы проникнуться каким-либо предметом, необходимо влюбиться в обучение, увлечься игрой взаимного обмена «дать и брать». образцов и подражаний. Познать ту любовь, с какой первобытный человек учит своих сыновей стрелять из лука или охотиться на зверя. Один из величайших космических порядков — педагогический. В этом я убежден. У меня была потребность общаться с молодежью. При этом я полагался на мои личные дарования — но вселенского авторитета Монторона мне не хватало. Поначалу я был с учениками на дружеской ноге, потом стал испытывать, скорее, отеческие чувства. Мне не суждено было иметь сыновей, хотя я всегда хотел сына. Меня всегда глубинно волновал вопрос, как эти мальчики выстроят свою жизнь. Они родились в неспокойное время, и не знали таких, безусловно, стабильных и надежных людей, как Монтарон. Многие росли без отцов. Оттого они казались мне особенно уязвимыми, подверженными опасности, одиночеству, в неведомом море и чудовищно близкими к краю бездны. Я имею в виду не телесную уязвимость, хотя в выпускной вечер и это меня удручало. Вот сидят мальчики — Теснятся друг к другу, как птенцы в гнезде. Вот произносятся обычные речи. Скоро мы сможем всем показать, чему научились, и прочее в этом роде. Но при этом ощущается страх. Темная тень, от которых не отмахнуться, не прогнать их. Я смотрел на них и думал. Да, скоро вы улетите туда, куда ни один учитель не сможет за вами последовать. «Ох, что вас там ждет!» Эта тревога становилась невыносимой. Раза два-три я настойчиво следовал за ними, что их мало радовало и не приносило никакой пользы. Момент, когда мы вынуждены отпустить следующих за нами, совсем неизбежен. И тогда мы уже ничем им не поможем, как будто нас разделяет море. Я бы с радостью подставил под удар собственную шкуру ради этих мальчиков. Мне-то что? Мне-то чего еще в этой жизни бояться? Я уже непробиваемый, меня и пуля уже не берет. И снова меня поразили их мужество, их выносливость. Где политики теряют голову, а это уж так часто бывает, там в дело вступают эти мальчики — и выплачивают долги отцов и дедов. О кавалерийском прошлом не могло быть и речи. В каких убогих закутках протекала их жизнь, а они жили без единого упрека, я увидел в жизни больше, чем Монтерон. Он не дожил до того дня, когда среди привычного порядка вещей рождается и живет это глубокое, Безысходное страдание. О политике я почти не думал. Мне казалось, что мы все, вслед за Лоренцем, выпрыгнули из окна. Рано или поздно все бы там были. Мы просто на время, так сказать, зависли в воздухе. Я уже упоминал, что мои друзья вознеслись на высокие должности в политике и в армии. Моя же карьера была скромна. Я тащился в хвосте и иногда где-то как-то соучаствовал. Неважно где и неважно как, результат всегда был один и тот же. Бывает так, что наше мировоззрение нам только вредит. Кто слишком пристально наблюдает за кухней, рискует испортить себе аппетит. Что у нас было, все неоднозначно, а у противника не все так черно, как нам внушали, об этом не было толку ни знать, ни говорить. На меня косо смотрели и свои, и чужие, и карьера по партийной линии была для меня закрыта. Я был вечно сомневающийся отщепенец, неблагонадежный для товарищей по партии, слабый и уязвимый. Прибавьте к этому мою вечную симпатию к побежденным и вообще собственное отдельное мнение по любому поводу. От такого ведь чего угодно можно ждать. Того, гляди, выкинет какой-нибудь фортель. Я вернусь к этому в связи со Шпихернскими высотами. Примечание. Битва при Шпихерне. Одно из сражений франко-прусской войны. Состоялась 6 августа 1870 года на территории Эльзас-Лотарингии, на так называемых Шпихернских высотах, близ селения Шпихерн. Шпихерен. Прусская армия понесла большие потери, но сражение выиграла. Французская армия продолжала отступление вглубь своей страны и потеряла последний шанс дать отпор противнику недалеко от его собственной территории. Конец примечания. Скрыть такие черты характера и слабости невозможно. Из-за них я, вопреки любым моим достижениям, так никуда и не продвинулся. Меня неизменно упрекали в софизме, двуличии, нерешительности. В любом ведомстве — В любом собрании найдутся интеллигентные натуры, к которым относятся настороженно. После астурийского похода в моем личном деле торчала пометка «Единоличник-отщепенец с пораженческими склонностями». Как раз в это время я простился с партийной карьерой и стал специалистом, что вполне отвечало моим склонностям и немного помогло продвижению. Но тут обнаружилось новое препятствие. Я мог благотворно повлиять на пару сотен человек, но не на тысячу и больше. Поначалу меня это удивило. Я слышал мнение, что если уж ты умеешь влиять на людей, то их количество не имеет значения. Но ко мне это не относилось. И мне потребовалось много лет, чтобы это осознать. Я умел властвовать аудиторией в две сотни учеников, завораживая их авторитетом и личной симпатией, но более обширные массы были мне неподвластны. В таких случаях как раз и играет роль четко сформулированное суждение о своей эпохе. Не в том дело, чтобы это суждение было правильным. Оно должно быть четким. Такое было у Монторона. Поэтому, как руководитель военной школы, он был абсолютно на своем месте. А у меня такого не было. Я глядел на мир глазами человека, который собирается выпрыгнуть из окна. Для партийной работы и обычного стабильного существования я был слишком интеллигентен. И никаких стабильных оценок и мнений у меня не было. Стабильность... Это вообще нечто такое таинственное, во имя чего приходится формулировать много великих слов. Она похожа на доспехи, которые защищают таких вот интеллигентов вроде меня. Извиняет меня, пожалуй, или то, что я даже и не пытался симулировать никакой стабильности. Что же касается начальника штаба в Астурии, то он, ни секунды не сомневаясь, заклемил мое досье резолюцией. К руководящей работе непригоден. Звали его Леснер, из нового поколения. А вот у него-то были изумительно стабильные убеждения и суждения на любой случай жизни. Удивительная способность, которая нынче все больше вызывает восхищение, которую почти обожествляют. Вот так и получилось, что добился я немногого. Прожил эти годы, меняя одну трибуну за другой, не менялись только мои склонности. Мы сами последними замечаем, что застряли на одном месте. Кто-то со стороны должен нам об этом сообщить. Прежние ученики выбиваются в начальство, а тебе это не прибавляет никакого уважения. Наоборот, тебя уважают все меньше — Особенно, когда начинаешь стареть. Твои возраст и положение все больше противоречат друг другу. Это замечают сначала все вокруг, и последним узнаешь об этом ты сам. И настает время уйти в отставку. Помощь часто приходит, откуда не ждешь. От тех, кто кажется еще слабее тебя. У меня так было с Терезой. Когда... Мы познакомились и поженились. Мое пораженчество достигло тогда с самого расцвета. Решительно разрослось и привело к тому, что любая борьба за власть сделалась мне отвратительна. Жизнь моя оказалась мне бессмысленной и ничтожной, пустой тратой времени, чередой потерянных лет. Хотелось забыть всю ее разом. Вот тогда-то для меня стало откровением — что один единственный человек способен обнаружить в себе такие сокровенные глубины, черпать оттуда такие силы и питать другого человека такими богатствами, какими не мог бы нас одарить ни Цезарь, ни Александр Македонский. Там, в глубине, внутри, есть наше королевство, наша монархия, наша лучшая республика. Там наш сад». Наше счастье. Я почувствовал, как возвращается ко мне вкус к простым, естественным вещам, к удовольствиям, которые всегда возможны. Может ли быть, чтобы именно теперь вернулось прошлое, как волна подхватывает и засасывает пловца, который почти добрался, наконец, до заслуженного своего острова? Почему это должно происходить в такой уродливой, сомнительной форме? Не расплата ли это за мою интеллигентность, впустую растраченную за прошлые бурные годы? Или я просто стал резче и яснее видеть?